Юрий Алексеев Бега. Сатирический роман. Москва. Жук. 2008 год. Вступление. Писатель Юрий Алексеев стал официальным писателем не сразу. В советское время можно было писать талантливые произведения, но если ты не был членом Союза советских писателей, тебя п и с а т е л е не считали. И еще непризнанный писатель трудился простым журналистом в газете «Советский спорт». Заканчивались п я т и д е с я т ы е годы прошлого столетия. Находясь на переднем крае советского спортивного движения, товарищ Алексеев стал писать остромные фильетоны, выявляя недюжинное юмористическое и сатирическое д а р о в а н ь Вскоре его заметили и пригласили сотрудничать в газету «Вечерняя Москва». после чего в течение нескольких лет подписчики газеты балдели от удовольствия, читая искроносные филетоны Юрия Алексеева. А затем молодой ф и л и т о н и с т был проглочен журналом «Крокодил» и стал одним из любимых его сотрудников. Здесь мастерство журналиста приобрело, как говорят, вторую космическую, то есть писательскую скорость. и в с в о б о д н ы е от командировок по нашей великой родине время он присаживался за свой сатирический роман «Бега». Сам автор, по большому счету, в отличие от автора предисловия, игрой на ипподроме особенно не увлекался. Ну, от силы пару раз снял, как говорят натуральные игроки, рублей по семьдесят. Но подноготную единственного в те времена в нашей стране злачного прибежища изучил д о с к а н а л Однако и п о д р о м как таковой, служит лишь пусковым механизмом в развитии событий, связанных с а л ч н о с т ь ю нелепой вдрызг проигравшегося на бегах персонажа. А виной всему стала картина деревенского придурка-дальтоника «Голубой козел», за которую в самом городе Парижу платили баснословные деньжищи. Эта картина и становится двигателем занимательных и остроумных сюжетных коллизий, в центре которых оказывается редакция газеты, ее многочисленные сотрудники, окологазетные дельцы разного сорта прохвосты и, разумеется, богема и л и п н у в ш и й к ней личности с неопределенным прошлым. Все как сегодня, хотя до открытия в нашей стране беспредельного количества казино и игровых автоматов оставалось еще приличное количество лет. р о м а н и з о б и л у е т колоритнейшими персонажами, все куда-то бегут и что-то неведомое ищут. За этой беготнёй иронично наблюдает автор, а вместе с ним, не сомневаюсь, будут безудержно веселиться и читатели, поражаясь с о в р е м е н н о с т и характеров и сюжетных поворотов. Ведь все мы, как и герои этой книги, находимся в постоянных бегах за неизвестно чем, надеясь всё-таки поймать и м е л и н у щуку, чтобы... Жить по щучьему велению, по моему х о т е н и ю Аркадий Арканов — азартный человек. Часть первая. Фортуна. Глава первая. Лишняя копейка. Ночью по крышам катались драные коты и грохотали так, будто они были в сапогах. В город пожаловала весна. Утром, когда затихали подворотни и чердаки, горожане выходили на улицу и смотрели в небо. Небо было чистым. Нежно дымился под солнцем влажный асфальт. Воздух отдавал маникюрным лаком и лесной водой. Горожанин становился мечтательным и думал о вечном обновлении природы, пока не приходил к выводу «надо делать ремонт». Мечтатели устремлялись в магазин «Уют» и возвращались с поленицей обоев через плечо. Одновременно в разных концах города начались облавы на вольного маляра. Маляры в ы с к о м е р н и ч а л и всю зиму они простояли за так и теперь брали свое. В ремонтном ажиотаже за маляра был принятый плакатист Станислав Бурчалкин. С пучком колонковых кистей в руках он возвращался из рекламбюро, когда к нему пристроился мечтательный семьянин и начал зазывать на квартиру. Художник с трудом отлепил от себя нанимателя, но тот не успокоился и продолжал семенить сзади, нежно пощипывая мастера за рукава. «Не х в а т а й т е из за поручни уходящих вагонов!» — сказал плакатист, остановившись и провожаемый горячим шептом об исключительных условиях подряда, зашагал проходными дворами в сторону и п о д р о м а